От конкуренции к иерархии. Все правители в мире хотели бы управлять своими странами как можно дольше и с как можно меньшими ограничениями, безо всяких сдержек и противовесов. В большинстве политических режимов они сталкиваются с ограничениями, которые на них накладывают институты и другие политические акторы, внутренние и международные. Однако лидеры новых, только возникающих политических режимов часто оказываются способны минимизировать эти ограничения в процессе строительства авторитаризма. После распада СССР некоторые постсоветские государства, в которых были установлены персоналистские авторитарные режимы, включая Узбекистан или Туркменистан, демонстрировали большие успехи на этом пути. Однако в других случаях попытки такого рода терпели полный крах, в том числе в ходе цветных революций в Грузии, Украине и Кыргызстане. В России в 2000-е годы была использована иная стратегия строительства авторитарного режима, который пришел на смену неудавшейся демократии. Российский политический режим в 90-е годы был сугубо персоналистским, и несколько попыток Кремля по созданию партии власти не принесли больших успехов. Однако авторитарный поворот в России 2000-х годов сопровождался взлетом «Единой России», которая вплоть до настоящего времени доминирует на парламентских и электоральных аренах национального и регионального уровней. Именно в 2000-е годы Кремль предпринял ряд последовательных, целенаправленных усилий по созданию доминирующей партии как инструмента стабильности и преемственности нового авторитарного режима. Эта стратегия принесла Кремлю немалые успехи, на протяжении ряда лет обеспечивая функционирование электорального авторитаризма. Почему Кремль обратился к этой стратегии в двухтысячные е годы? И почему она оказалась успешной? Отчасти этот выбор стал следствием уроков, которые российские лидеры извлекли из опыта России 90-х годов и из опыта других постсоветских стран. Хотя политический режим 90-х годов был довольно непопулярен среди российских граждан, прежде всего из-за своей низкой эффективности, Кремль обладал довольно широким пространством для маневра и весьма умело использовал тактику «разделяй и властвуй». Но такой подход был довольно рискованным, поскольку не создавал гарантий стабильности и преемственности режима. И опыт ряда других постсоветских стран, в частности Украины, давал основания для немалых опасений. Конкурентные выборы создавали угрозу потери власти. Да и в самой России опыт президентских выборов 1996 -го года рассматривался как нежелательный образец для правящих групп риски смены власти в ходе войны за ельцинское наследство в 1999-2000 годах повлекли за собой подрыв лояльности прежде подчиненных региональных и отраслевых элит, создавших в преддверии парламентских и президентских выборов 1999-2000 годов рыхлую коалицию Отечества «Вся Россия». Такое развитие событий представляло угрозу не только политическому, но и личному выживанию Ельцина и его окружения. И хотя Кремль смог его избежать благодаря успешной избирательной кампании, повлекшей за собой переход элит в лагерь сторонников единства, в 2000-е годы российские лидеры не хотели вновь наступать на те же самые грабли. Кроме того, первые годы правления Путина изменили горизонт планирования, доступный представителям Кремля. В 90-е годы предел времени, которым могли оперировать российские политики, составлял месяцы. В 2000-е ему на смену пришли уже не просто годы, но четырехлетние на тот момент — циклы общенациональных выборов. Таким образом, Путин, в отличие от своего предшественника Ельцина, мог планировать сохранение своего господства всерьез и надолго, и потому был способен не только исходить из сугубо краткосрочных соображений, но и стремиться к тому, чтобы создать долгосрочные основания преемственности и стабильности политического статус-кво. С этой точки зрения те инструменты господства, которыми располагал Кремль в начале 2000-х годов, выглядели не слишком полезными для достижения его целей. Выбор стратегии строительства авторитарного режима у Кремля был не слишком велик. Жесткий вариант персоналистского авторитаризма, поддерживающего лояльность элит и масс путем интенсивных репрессий, мог принести желаемые результаты. Но такая стратегия была бы для Кремля слишком затратной. Помимо этого, Режим мог столкнуться с вызовами международной изоляции, что на тот момент явно не входило в планы российских лидеров, претендовавших на иной статус на международной арене. Более того, поскольку в рамках жестких авторитарных режимов риски представителей элит оказаться жертвами репрессий куда выше, чем у обычных граждан, многие участники российской выигрышной коалиции не имели никаких стимулов для столь рискованного предприятия. Поэтому в 2000-е годы Российские власти не пошли по этому пути, а прибегли к нему позднее, в 2010-е годы, когда международная изоляция России стала свершившимся фактом. А репрессии стали неизбежным инструментом поддержания политического статус-кво. Но в начале 2000-х годов стратегия строительства мягкого авторитарного режима, опирающегося на доминирующую партию, выглядела намного привлекательнее и для Кремля, и для различных сегментов элит. Такой режим мог служить эффективным инструментом правящей группы, поскольку позволял Кремлю одновременно достичь трех целей. Первое. Повысить легитимность режима с помощью эффективного политического патронажа и создание барьеров для появления альтернатив существующему статус-кво. Второе. Гибко реализовывать политический курс правящей группы благодаря неидеологической природе режима и доминирующей партии. третье поддерживать консолидацию элит посредством дополняющих и усиливающих друг друга политических и административных механизмов. Однако, хотя данная стратегия строительства авторитарного режима могла принести Кремлю крупные выгоды, она требовала значительных политических инвестиций, которые не сразу давали отдачу. Несмотря на то, что политическая среда 2000-х годов была крайне благоприятной для строительства авторитарного режима, в силу начавшейся рецентрализации российского государства, быстрого экономического роста и концентрации контроля над важнейшими экономическими активами в руках связанных с Кремлем чиновников и бизнесменов, успешная реализация этой стратегии требовала не только организационных усилий, но и политической и институциональной инженерии. Кремль должен был не просто исключить нелояльность подчиненных акторов посредством временного и тактического картельного соглашения, но обеспечить их полномасштабную кооптацию, интегрировав всех значимых акторов в состав единого централизованного механизма политического управления, координируемого президентской администрацией. Навязанный консенсус, достигнутый Путиным в начале 2000-х годов, служил хотя и необходимым, но явно недостаточным условием для решения этой задачи, актуальность которой стала особенно значимой для Кремля, после волны цветных революций 2003-2005 годов, которая вызвала у российских правящих групп страхи перед повторением такого развития событий и в России. Эти страхи, впрочем, были, да и по сей день остаются явно необоснованными. Стратегия российских властей по строительству авторитаризма включала в себя три компонента. Первый — кооптация в единый общероссийский эшелон локальных политических машин Контролируемых главами исполнительной власти регионов и муниципалитетов. Второй – выстраивание подконтрольной Кремлю манипулятивной партийной системы, призванной обеспечить лояльность элит и масс существующему политическому режиму независимо от его эффективности. Третий – возврат связанным с Кремлем лицам командных высот в экономике, призванный с одной стороны максимизировать извлечение ренты чиновниками, а с другой Затруднить, если не полностью исключить, возможности альтернативной координации реальной и или потенциальной политической оппозиции. Предпринятые в начале 2000-х годов изменения взаимоотношений центра и регионов, получившие в российском политическом жаргоне название «федеральные реформы», помогли восстановить контроль Кремля над региональными элитами. Но их результаты были недостаточными для решения политических задач авторитарного строительства. Кремль смог восстановить административный потенциал российского государства на основе укрепления рычагов контроля над регионами, повысить эффективность управления, сузить ресурсные базы региональных элит и открыть прежде закрытые региональные рынки, которые вскоре оказались захвачены общероссийскими компаниями, рецентрализовать бюджетно-финансовые потоки с помощью реформы налогового законодательства. Благодаря этим мерам, Центр мог успешно использовать кнут в отношении региональных элит, а благодаря экономическому росту подкреплять его сладкими пряниками. Вместе с тем, большинство глав исполнительной власти регионов, губернаторов, в начале 2000-х годов сохранили и даже упрочили свой политический контроль над регионами. Им удалось кооптировать и или подавить многих автономных политических и экономических акторов. По данным Григория Голосова, в 1995-1999 годах действующие главы исполнительной власти регионов побеждали на региональных выборах в 45 из 88 регионов, а в 1999-2003 годах они сохранили свои посты на 59 из 88 региональных выборов, причем потерпели поражение лишь в 16 регионах, и еще в 13 выборах не принимали участия. Таким образом, Рецентрализация начала 2000-х годов, хотя и усилила позиции ряда региональных лидеров, но отнюдь не сделала их зависимыми от Кремля. Неудивительно, что в ряде случаев, не имея шансов самостоятельно добиться контроля над политической и экономической ситуацией в регионах, Кремль прибегал к выборочному индивидуальному торгу с влиятельными главами регионов. Его исходом становилось либо сохранение статус-кво на уровне руководства регионом, в обмен на требуемый Центру исход федеральных выборов, как произошло в 2003 году в Башкортостане, либо, напротив, уход неугодного Центру главы региона на высокий пост в Москву, после чего власть и или собственность в регионе перераспределялись в пользу Кремля. Так произошло в Якутии, глава которой отказался от участия в выборах на новый срок в обмен на пост вице-спикера Совета Федерации. Вскоре после этого Центр добился избрания в Якутии своего кандидата на пост главы республики и восстановил контроль над ее алмазной отраслью, которая в 1990-е годы находилась под контролем якутских элит. По схожей схеме губернаторы Приморского края и Санкт-Петербурга перешли в ранг федеральных министров, покинув свои посты, а на их место пришли кандидаты, поддержанные на выборах Кремлем. Селективное применение санкций и индивидуальный торг позволяли Центру успешно добиваться желательных для него результатов, минимизируя при этом собственные издержки контроля. Эти меры в целом лежали в русле стратегии диктатуры закона — восстановления потенциала российского государства при отсутствии гарантии верховенства права, охватившей все сферы российской политики в двухтысячные годы. И политика рецентрализации здесь отнюдь не была исключением. Помимо административных механизмов, Центр все активнее использовал политические партии для ослабления регионализма в политической жизни страны и обеспечения вертикальной интеграции всех политических процессов в регионах России под своим контролем. Принятый в 2001 году закон о политических партиях запретил регистрацию региональных партий, которые по большей части служили политическими машинами региональных элит. Начиная с 2003 года, по инициативе президентской администрации на выборах региональных законодательных собраний была принудительно введена смешанная избирательная система, призванная закрепить влияние в регионах федеральных партий и, прежде всего, главного орудия Кремля — Единой России. Но этот шаг дал ограниченный эффект с точки зрения усиления контроля Центра над региональными лидерами. Оказалось, что в 2003-2004 годах Единая Россия добивалась успехов на региональных выборах, лишь там, где отделения этой партии сами находились под контролем губернаторов. Те же не имели стимулов класть все яйца в одну корзину и распределяли поддержку между разными партиями и блоками, которые были созданы находившимися под их контролем отделениями общенациональных партий. Реформа региональных избирательных систем, по словам Петра Панова, привела к тому, что авторитарные регионы становились еще более авторитарными, а конкурентные — еще более конкурентными. Таким образом, стимулирование партийной конкуренции расширяло набор политических альтернатив на региональном уровне, что в длительной перспективе могло бы способствовать подрыву губернаторских региональных политических машин. Но такое развитие событий отнюдь не входило в планы Кремля, который был заинтересован прежде всего в усилении своей власти в ходе федеральных и региональных выборов. Добиться этого можно было лишь при интеграции региональных политических машин в состав общенациональной партийной системы. Логическим завершением политики рецентрализации стало решение об отказе от всеобщих выборов глав исполнительной власти регионов и о переходе к их де-факто назначениям, принятые осенью 2004 года. Таким способом Кремль смог минимизировать политическую неопределенность в регионах. На смену непредсказуемости исхода конкурентных выборов пришла иерархия контроля, которая предполагала навязывание новых правил игры во всех без исключения регионах. Отмена губернаторских выборов повлекла за собой укрепление позиций «Единой России» в регионах. Свидетельством тому стало принятое осенью 2005 года решение о номинации кандидатов на посты глав регионов по предложению партий «Победительниц региональных выборов». «Единая Россия» уже к 2007 году завоевала большинство практически во всех региональных законодательных собраниях. На персональном уровне в отношениях центра и регионов изменилось немногое. В большинстве регионов на посты глав исполнительной власти в 2005-2007 годах были назначены прежние руководители. Однако введение практики фактического назначения глав исполнительной власти регионов по сути, означало новый раунд торга-центра с локальными лидерами. Он решал проблему взаимных обязательств элит, которая ранее препятствовала превращению «Единой России» в доминирующую партию во всех регионах страны. Новые правила задавали и новые стимулы к поведению региональных лидеров, вынуждая их быть лояльными «Единой России». У них не оставалось прежних возможностей для диверсификации политических инвестиций в различные партии и непартийные образования. Поэтому не стоит удивляться, что на думских выборах 2007 года 65 из 85 глав исполнительной власти регионов вошли в список «Единой России», хотя еще на думских выборах 2003 года в список ЕР входило менее половины региональных лидеров. ЕР, в свою очередь, смогла сформировать большинство почти во всех региональных законодательных собраниях. К концу 2007 года, за отдельными исключениями, В регионах почти не осталось значимых политических альтернатив Единой России. В свою очередь, центр готов был сохранять у власти прежних региональных лидеров лишь в обмен на их способность приносить Кремлю голоса избирателей. На назначенных глав исполнительной власти была возложена полнота ответственности за положение дел на вверенной им территории, и самое главное – за результаты выборов, которые стали главным фактором политического выживания глав регионов в 2005. 2012 годах способность контролировать субнациональный электоральный процесс любыми средствами, даже в ущерб эффективности регионального и местного управления, обеспечила сохранение у власти ранее назначенных центром региональных лидеров и в ходе федеральных выборов 2007-2008 годов. Политический компромисс между главами регионов и центром по принципу монопольное сохранение власти в обмен на правильные результаты голосования стал важнейшей составной частью российского политического режима. В итоге, за редкими исключениями, регионы России оказались полностью подчинены Кремлю политически, экономически и административно. Другим направлением строительства авторитаризма стало переформатирование партийной системы. Хотя новая партия власти «Единая Россия» ЕР уже с момента своего создания обладала большинством мест в Думе, этого было недостаточно для ее доминирования. На думских выборах 2003 года список ЕР получил лишь 37,6% голосов. Однако неявная коалиционная политика ЕР в одномандатных округах и последующие изменения думского регламента привели к формированию сфабрикованного сверхбольшинства. ЕР стал обладателем более чем двух третей думских мандатов. Доминирование ЕР укрепилось, а любые возможные альтернативы ему в думе утратили смысл. Как однажды высказался тогдашний председатель Думы и формальный руководитель ЕР Борис Грызлов, парламент — это не место для дискуссий. В соответствии с замыслом Кремля, Дума в дальнейшем послушно одобряла почти все законопроекты, предложенные президентом и правительством России. Начиная с 2003 года, Кремль запустил новую волну институциональных изменений, которые были направлены на дальнейшее сужение поля межпартийной конкуренции. Барьер для прохождения партийных списков в Государственную Думу и в большинство региональных законодательных собраний был повышен с 5 до 7%. Также новая редакция закона о политических партиях резко ужесточила организационные требования и уровень членства при регистрации политических партий 50 тысяч членов, а ранее созданные партии должны были пройти перерегистрацию на новых условиях. Входной барьер на российском рынке партийной политики вырос настолько, что создать новые партии без согласия Кремля стало крайне затруднительным. Число партий, допущенных к думским выборам 2007 года, сократилось до 15 по сравнению с 46 на предыдущих выборах. Запрет на создание предвыборных блоков поставил крест на выживании малых партий. Реформы избирательной системы на парламентских выборах На смену смешанной системе пришло голосование за закрытые партийные списки. Не только повысило дисциплину внутри ЕР и лояльность ее депутатов к Кремлю, но и позволило партии власти достичь электорального доминирования по итогам думских выборов 2007 года, когда список ЕР во главе с Путиным получил 64,3% голосов. Успеху ЕР способствовал не только высокий уровень массовой поддержки Путина, он являлся лидером списка партии, но и несправедливый характер выборов. По сути, ни одна иная партия не способна была представить значимую альтернативу партии власти. Большинство политических партий в мире создаются политиками для завоевания власти благодаря получению голосов избирателей на выборах. Генезис российских партий власти был совершенно иным. ЕР, как и ее предшественники, была создана высшими чиновниками для максимизации своего контроля над политическим процессом. Это различие определило основные характеристики Российской партии власти в трех ключевых аспектах — организация, идеология и роль в управлении государством. Партийная организация ЕР была построена по принципу внешнего управления со стороны Кремля, в то время как официальное руководство ЕР в основном отвечало за текущие дела, Руководители президентской администрации выступали как ее внешние акционеры, контролирующие принятие стратегических решений и их исполнения. В этом партию власти следует уподобить фирме, чьи активы принадлежат не ее менеджерам, а более крупному многоотраслевому холдингу, нанимающему менеджеров и исполнителей, и время от времени меняющему ее персонал. Например, накануне парламентских выборов 2007 года более трети бывших членов думской фракции ЕР ER Главным образом депутаты-одномандатники, имевшие длительный опыт парламентской деятельности, не были включены в партийный список и утратили свои посты независимо от исхода голосования. Внешнее управление быстро превратило ЕР в высокодисциплинированную и централизованную организацию, вся деятельность которой строго регулировалась Кремлем. Генезис партии власти повлек за собой отсутствие у ЕР идеологии, в которой она попросту не нуждалась. Для Кремля роль ЕР ER сводилась к инструменту для поддержания статус-кво, что, в принципе, не предполагало самостоятельную роль партии в каких бы то ни было переменах. Поэтому ЕР ER систематически и целенаправленно демонстрировала лояльность российскому политическому режиму и лично Путину, а содержательная позиция партии по ключевым вопросам намеренно оставалась размытой и неопределенной. Характерен главный лозунг ЕР ER на думских выборах 2007 года. Голосуй за план Путина, без какой бы то ни было расшифровки содержания этого плана. В контексте российской политики 2000-х годов, такой подход был вполне оправдан на фоне снижения политической неопределенности, когда спрос на идеологии как продукт на российском электоральном рынке резко снизился. В условиях конкурентной политики идеология необходима для политических партий с точки зрения долговременности их существования однако в постсоветских странах идеология не была для партий столь значимым ресурсом. Более того, в относительно краткосрочной перспективе неидеологическая природа была скорее достоинством ЕР, нежели ее бременем, оставляя широкое пространство для политического маневра, которое было недоступно раздробленной оппозиции. Наконец, генезис ЕР обрекал ее на подчиненную, если не маргинальную роль, в процессе выработки и реализации политического курса. Кремль нуждался в партии власти лишь в качестве послушного исполнителя, а не автономного партнера. Поэтому в 2000-е годы ключевые федеральные и особенно региональные чиновники вступали в ряды ЕР, однако сами члены партии, включая федеральных и региональных депутатов, лишь время от времени вознаграждались, как правило, второстепенными постами в рамках исполнительной власти. Даже эти посты доставались партийцам в основном благодаря их персональным качествам и клиентелистским связям, а не в силу их принадлежности к партии власти. Несмотря на претензии лидеров ЕР за пределами федерального и регионального парламентов, ее роль в принятии решений оставалась символической. Хотя члены ЕР присутствовали в кабинетах министров, они были обязаны своим положением президенту страны, а не партии, и не могли оказывать какое бы то ни было партийное влияние на курс правительства. Напротив, ЕР проводила курс правительства в Думе и вынуждена была принимать на себя издержки непопулярных решений, подобных монетизации льгот в январе 2005 года или позднее, в 2018 году, повышение возраста выхода россиян на пенсию. В целом, технократический подход к государственному управлению и принятию решений, преобладавший в России в начале 21 века, практически не оставлял места для партийной политики. Основные черты ЕР — то, что она является партией власти, ее неидеологичность, внешнее управление ею, ее второстепенная роль в управлении государством были логичны для персоналистского авторитарного режима, строившегося в России. И если советский опыт господства КПСС было принято обозначать как партия государства, то доминирование ЕР можно обозначить как государство партия. Она фактически выполняла функции своего рода отдела президентской администрации. Впрочем, и другие партии в России во многом играли сходную роль. В 2000-е годы в России отмечалось немало примеров активного участия Кремля не только в строительстве партии власти, но и в создании лояльных и или фиктивных альтернатив ей. Эти кремлевские проекты служили двум взаимно дополняющим друг друга целям. Первое. Страхование статус-кво с помощью формирования своего рода суррогатного заменителя по принципу «не класть все яйца в одну корзину». Минимизация риска неопределенности исхода выборов. И вторая — ослабление оппозиции путем разбиения ее голосов партиями-спойлерами, не имеющими шансов победить, но оттягивающими на себя часть голосов. Столкнувшись с повышенным предложением среди потенциальных партий сатиритов, Кремль был активен во взращивании управляемой оппозиции. Под его патронажем накануне думских выборов 2003 года был создан Блок Родина. Он объединил мелкие левые и националистические партии и возглавлялся довольно популярными политиками Дмитрием Рогозиным и Сергеем Глазьевым. Родина вела агрессивную кампанию под популистскими и националистическими лозунгами, дабы снизить долю голосов за КПРФ, которая тогда еще воспринималась в Кремле как главная сила оппозиции. Исход голосования превзошел все ожидания. Родина получила 9,1% голосов и сформировала собственную думскую фракцию. Но вскоре она вышла из-под контроля Кремля, что повлекло за собой сперва исключение из партии Глазьева, а затем и уход Рогозина с поста ее лидера. Взлеты и падение Родины побудили Кремль к запуску нового проекта, призванного решать две задачи — служить резервом партии власти и отнимать голоса у коммунистов. В 2006 году по инициативе Кремля путем слияния трех ранее существовавших партий-сателлитов была создана новая партия «Справедливая Россия». Она декларировала левые программные позиции и активно эксплуатировала социалистическую риторику. Этот шаг был воспринят как попытка создания управляемой двухпартийной системы в России. Политический стратег президентской администрации Владислав Сурков. Даже заявлял, что хотя ЕР останется основной опорой Кремля, его правой ногой, СР должна выступать ее возможной заменой. Или левой ногой, на случай, если правая нога затечет. Хотя на электоральной арене СССР не завоевала голоса сторонников КПРФ, но партия левой ноги в целом успешно выступила на региональных выборах и на думских выборах 2007 года, превратившись в своего рода но и в ковчег для ряда политиков, ранее входивших в различные партии от КПРФ до Яблока. Партийным политикам, не входившим в ЕР, предстоял тяжелый выбор между подчинением Кремлю и относительной автономией от него, что на деле означало выбор между выживанием на условиях полной лояльности и деградацией, если не полным исчезновением с политической арены. Такой выбор поставил в тяжелое положение российские либеральные партии. Союз правых сил фактически прекратил существование в 2008 году, а яблоко утратило свое представительство в Думе и в большинстве региональных органов власти. После шашлычного соглашения сильно изменились в двухтысячные е годы и взаимоотношения государства и бизнеса. На первый взгляд, достигнутое по его итогам равновесие было взаимовыгодным. Российское государство сделало важные шаги навстречу олигархам, создавая благоприятные условия для ведения бизнеса. В свою очередь, крупный бизнес, хотя и не отказался от лоббирования своих интересов в Думе и в региональных органах власти. Не мог открыто диктовать свои условия российскому государству. Он принимал правила игры, выработанные в Кремле, активно поддерживал ряд шагов Путина, включая рецентрализацию государственного управления, разрушавшую барьеры на пути развития бизнеса и направленную на становление единого общероссийского рынка. Президент и правительство, казалось бы, официально признали крупные объединения предпринимателей в качестве своих младших партнеров. Такой баланс сил оказывал в 2000-2003 годах благоприятное воздействие на курс экономических реформ и на сохранение в России политического плюрализма. Однако на практике это положение дел было обусловлено лишь ситуационной расстановкой сил. Оно не опиралось на формальные правила игры и не учитывало интересы важнейших игроков в Кремле и вокруг него, которые рассматривали бизнес как своего рода дойную корову, как источник обогащения, а не как важнейший инструмент развития страны. Для них шашлычное соглашение было лишь тактической сделкой, и его условия легко можно было пересмотреть при изменении политической и экономической конъюнктуры. На такой пересмотр российские власти провоцировали как политические, так и экономические факторы. Рост мировых цен на нефть и повышение доходов от ресурсной ренты подталкивали их к огосударствлению ее экономики, пересмотру взаимоотношений с бизнесом и в целом к экономической политике, базирующейся на все более и более масштабном государственном регулировании экономики. А в политическом плане идея ревизии итогов приватизации 1990-х и восстановления государственного контроля над приватизированными компаниями все в большей мере пользовалась поддержкой среди россиян, которые, обоснованные или нет, считали национализацию экономики справедливым возмездием за пережитые в 90-е годы трудности. Пересмотр прав собственности, прежде всего в нефтегазовом секторе, который служил основным источником ренты, оказался важнейшей темой парламентских выборов 2003 -го года. В октябре 2003 -го года Основной акционер и глава крупнейшей частной российской нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский был арестован и позднее осужден на длительный тюремный срок. Он был освобожден из заключения лишь в конце 2013 года и сразу после этого вынужден был покинуть Россию. Мотивы этого ареста во многом носили политический характер. Ходорковский лоббировал свои интересы в парламенте и стремился поддерживать на выборах несколько партий, в списке которых были включены его ставленники. Он также планировал продать нефтяную компанию «ЮКОС» американским компаниям. В качестве возможных покупателей назывались «Шеврон» и ConocoPhillips. и заняться политической деятельностью. Арест Ходорковского повлек за собой и возбуждение уголовного дела против «ЮКОСа» по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Последующее вменение ЮКОСу немыслимо масштабных и заведомо завышенных долгов перед российским государством повлекло за собой банкротство компании. Ее основные активы были проданы в счет уплаты этих долгов. Российские власти, используя непрозрачные механизмы и действуя через подставные посреднические структуры, добились перехода принадлежавших ЮКОСу предприятий под контроль государственной нефтяной компании «Роснефть», совет директоров которой возглавлял ближайший соратник Путина Игорь Сечин. Активы ЮКОСа были приобретены Роснефтью по цене намного ниже рыночной. Андерс Ослунд и Вадим Волков, анализировавшие судьбу российских олигархов начала 21 века, в сравнении с американскими оборонами разбойниками начала 20 века, отмечали фундаментальные отличия логики развития событий в России 2000-х годов. В случае дела ЮКОСа, исходом конфликта между бизнесом и российским государством стало не только судебное преследование и демонстративное наказание, вступившего в конфликт с властями олигарха, как было, например, в случае с Oil в США, но и фундаментальный пересмотр всех прав собственности в России, получивший развитие в последующие годы. Именно дело ЮКОСа стало поворотным моментом во взаимоотношениях российского государства и бизнеса, обозначило переход к захвату бизнеса российским государством и становлению в России государства-хищника, ориентированного на извлечение ренты чиновниками, которые прямо или косвенно контролировали экономических агентов и в той или иной мере кормились за их счет. Дело ЮКОСа спровоцировало волну передела прав собственности и ползучей национализации прибыльных активов и в других секторах экономики. Ключевыми бенефициарами этого процесса оказались ближайшие соратники главы государства. Стратегия переформатирования политического режима и строительства авторитаризма в 2000-е годы принесла российским властям немалые выгоды. Уже к 2007 году в стране практически не осталось ни одного значимого политического актора, способного оказать сколь-нибудь существенное сопротивление правящей группе. Оппозиционные партии оказались загнаны в крайне узкие ниши, в значительной мере напоминавшие гетто. Их символическое присутствие в Думе и региональных парламентах Слабый мобилизационный потенциал и низкий уровень массовой поддержки демонстрировали глубокий упадок оппозиционной политики. Олигархи, напуганные делом ЮКОСа, были сами готовы по первому зову Кремля отдать свои активы в обмен на личное благополучие и как огня боялись любых несанкционированных политических шагов. Благодаря этому они могли развивать бизнес, будучи связаны общими интересами, зачастую и личными узами с чиновничеством в центре и регионах. Ключевые СМИ, прежде всего телевидение, находились под прямым или косвенным контролем Кремля, а независимые издания и интернет-сайты оставались нишевыми и привлекали внимание ограниченной по масштабу политизированной аудитории. Вертикаль власти, успешно выстроенная на уровне регионов России, вскоре достигла и нижнего яруса местного самоуправления, особенно после отмены всеобщих выборов мэров в ряде городов страны, и других шагов, направленных на фактическое удушение политической и экономической местной автономии. Какие же изменения принесло стране строительство авторитаризма в 2000-е годы?